Глава 102. О том, как слова незнакомца повлияли на Жана Жака Руссо. Услышав от незнакомого ему человека эти странные слова, дрожащий и несчастный Руссо забыл, что боится толпы, пробрался сквозь нее и вскоре очутился на мосту парижской богоматери. Затем, продолжая размышлять и теряясь в догадках, он прошел через Гревский квартал, откуда до дома было уже недалеко. «Итак...» Бормотал он, секрет, который посвященные хранят с опасностью для жизни, знает первый встречный. Вот что получается, когда тайное общества становятся достоянием публики. Этот человек меня узнал, но уверен, что я его сотоварищ, быть может, даже сообщник. Подобное положение вещей нелепо и невыносимо. С этими словами Руссо ускорил шаг хотя обычно ходил с осторожностью, особенно после происшествия на улице Миниль монтан «Хотелось бы знать», — продолжал философ, — «что это за проекты возрождения рода человеческого, которые предлагают юные мыслители, гордые, именующие себя иллюминатами?» Примечание. «Иллюминаты — тайное религиозно-мистическое общество, основанное в 1776 году в Германии» и вскоре слившиеся с масонством. Конец примечания. Я был бы сумасшедшим, если бы поверил, что разумные идеи могут родиться в Германии, этой стране пива и туманов. Я позорил бы свое имя, связав его с горсткой глупцов или интриганов, которые надеются прикрыть им свое недомыслие. О нет, этого не будет. Вспышка молнии осветила передо мной пропасть, и я не стану бросаться туда, очертя голову. Руссо замер посреди улицы, опираясь на трость, и перевел дыхание. «Право, это была прекрасная химера», — снова забормотал философ, — «свобода среди рабства, будущее, завоеванное без шумы потрясений, тайный заговор, подготовленный, пока тираны спали. Это слишком прекрасно. Меня обвели вокруг пальца. Не желаю я никаких страхов, подозрений и опасений». «Это недостойно независимого человека, чей дух свободен». С этими словами Руссо продолжил путь, как вдруг заметил нескольких субъектов из ведомства господина Десартина, шнырявших глазами направо и налево. Свободный дух так перепугался, что независимый человек в мгновение ока шмыгнул в густую тень аркад, под которыми он проходил. От аркад до улицы Платриер было уже рукой подать». Господин Руссо поспешно добежал до своего дома, дыша как загнанная лань, поднялся наверх и рухнул на стул, не в силах вымолвить ни слова на расспросы Терезы. Через некоторое время, впрочем, он рассказал ей о причинах своего возбуждения, быстрая ходьба, жара, гнев короля на церемонии, впечатления, которые произвели на него страх толпы и все, чему он был свидетелем. В ответ Тереза проворчала, что это не оправдание — Теперь вот и обед остыл, да и стыдно мужчине сидеть, как мокрая курица, и вздрагивать при малейшем шуме. На последний довод Руссо ничего не ответил, тем более, что и сам неоднократно обращался к нему, правда, в других выражениях. Тереза добавила, что философы-домечтатели да все на один лад. В своих сочинениях они трубят фанфары, заявляют, что ничего не боятся, ни во что не ставят ни людей, ни Бога, Но стоит тявкнуть какой-нибудь собачонке, как они вопят на помощь, стоит им чуть-чуть простудиться, как они стонут, «Боже, я умираю!» Это была излюбленная тема Терезы, позволявшая ей блеснуть красноречием. Руссо, человек по природе робкий, обычно возражал ей самым неудачным образом. Итак, под эту пронзительную музыку он лелеял свои мысли, которые, разумеется, имели больше цены, чем мысли Терезы, и не обращал внимания на хулу, которую обрушивала на него вздорная женщина. «Счастье складывается из ароматов и шумов», — думал он, «а запах и звук — понятия относительные. Кто смелится утверждать, что луковица пахнет хуже, чем роза, и что крик павлина — «Менее мелодичен, чем трели соловья». После такой аксиомы, которая могла бы сойти за отменный парадокс, супруги сели за стол и приступили к обеду. После трапезы Руссо, вопреки обыкновению, не сел к лависину. Он принялся кружить по комнате, то и дело подходя к окну, чтобы глянуть, что творится на улице Платриер». Терез уже обуял один из тех приступов ревности, которым из духа противоречия бывают подвержены те, кто любит помучить ближних, хотя на самом деле таким людям ревность отнюдь не свойственна. «Право, ничего нет ни сноснее, чем притворный порог. Уж лучше притворный добродетель». Тереза, глубоко презиравшая Руссо за его внешность, нрав, склад ума и привычки, и считавшая его старым, хворым и безобразным, нисколько не опасалась, что у нее отнимут мужа. Она не допускала мысли, что в глазах других женщин он может выглядеть иначе. Однако, поскольку муки ревности для женщины самые сладостные, Тереза иногда позволяла себе это удовольствие». Поэтому, заметив, что мужу не сидится на месте, что он задумчив и часто подходит к окну, она изрекла, «Ваше возбуждение, сударь, мне понятно. Вы только что с кем-то расстались». Руссо испуганно взглянул на жену, в чем та усмотрела еще одну улику. «И вам хочется снова повидаться с этим человеком?» — продолжала Тереза. «Что вы сказали?» — переспросил Руссо. «У вас, кажется, назначено свидание!» «Свидание? Да вы с ума сошли, Тереза!» Поняв, что начинается сцена ревности, воскликнул Руссо. «Я и сама знаю, что это сумасшествие», — парировала она, — «но ведь вы способны на что угодно. Ступайте, ступайте. С вашим помятым лицом, с вашими сердцебиениями, с вашим нескончаемым кашлем вам только и одерживать победы. Ступайте, это хороший способ преуспеть в жизни». «Но, Тереза, вы же прекрасно знаете, что ничего подобного нет и в помине!» Беланхолично ответил Руссо. «Оставьте меня, я хочу спокойно поразмышлять!» «Вы распутник!» — совершенно серьезно объявила Тереза. Руссо зарделся, словно в этих словах содержалась правда или комплимент. Тереза сочла, что это дает ей право рассвирепеть. Она перевернула в доме все верх дном стала хлопать дверьми, словом, играла с Руссо, ожидая, когда он, наконец, вспылит, точь-точь ребенок, который положил железные колечки в коробку и трясет ее, чтобы послушать громыхание. Руссо ретировался в кабинет. Шум несколько мешал ходу его мыслей. Ему пришло в голову, что уклониться от таинственной встречи, о которой упомянул незнакомец, было бы опасно. Если преследует доносчиков, то должны преследовать и умеренных, и просто равнодушных», — подумал он. «Я давно заметил, что не стоит бояться серьезных опасностей или угроз. К суровым карам и тем более казни заговорщики прибегают крайне редко. Другое дело — мелкая месть, тайные удары, мистификации и прочие ничтожные происки. Их ты нужно опасаться». В один прекрасный день братья масоны отплатят за мое к ним пренебрежение, натянув веревку поперек лестницы, и я сломаю ногу или выбью себе десяток последних зубов. А не то сбросят мне на голову камень, когда я буду проходить под лесами. Или того чище. Вдруг среди этих масонов есть какой-нибудь памфлетист, который живет по соседству, возможно, прямо на моей площадке, и видит из окна всю мою комнату. Ничего невероятного тут нет, они ведь проводят свои сборища рядом, на улице Платриер, и этот мерзавец начнет писать обо мне всякие низости, чтобы высмеять меня на весь Париж. Разве не окружен я со всех сторон врагами? Прошло несколько минут, и направление мысли философа изменилось». «Но где же тогда моя отвага? Где моя честь?» — снова забормотал он. «Скоро я буду бояться самого себя. Встану перед зеркалом и увижу в нем лишь трусы и подлеца. Нет, этому не бывать. Пускай против меня полчится вселенная, пускай на меня брушатся все дома этой улицы, я пойду». Однако какие дикие рассуждения может породить страх? После встречи с этим человеком мне в голову приходит одна глупость за другой. Я это сам замечаю. Я сомневаюсь во всех, даже в самом себе. Где тут логика? Себя я знаю. Я не такой уж восторженный человек. Если я решил, что в задуманном ими обществе есть огромный смысл, значит это правда. Кто сказал, что я не могу возродить род человеческий? Я, которого искали» к которому приходили посланцы могущественных тайных сил, чтобы поговорить со мной об убеждениях, изложенных в моих работах. Неужели я отступлю, если речь идет о том, чтобы воплотить мои замыслы в жизнь, заменить теорию практикой?» Руссо оживился. «Чего же лучше? Годы идут, народы постепенно начинают выходить из-за взявшись за руки и шаг за шагом двигаясь во тьме». Вот уже построена грандиозная пирамида, и грядущие века увенчают ее бюстом Руссо, гражданина Женевы, который, чтобы исполнить задуманное, подвергал опасности свою свободу и даже жизнь, то есть был верным своему девизу «Vitam impendere vero» примечание «Жизни не пожалеть ради истины» латинский конец примечания. Тут Руссо порывисто сел за клавесин и дал выход своему воображению в самых бравурных, удалых и воинственных мелодиях, какие только мог исторгнуть из гулкого чрева инструмента. Настал вечер. Тереза, устав мучить впустую своего пленника, заснула, сидя на стуле. Руссо с бьющимся сердцем надел свое лучшее платье, словно собирался на поиски приключений. Он заглянул в зеркало — увидел, как блестят его черные глаза, и решил, что взгляд у него живой и выразительный. Это его обрадовало. Он взял свою камышовую трость и, не разбудив Терезу, выскользнул из квартиры. Однако, спустившись и открыв секретный запор у наружной двери, Руссо осторожно выглянул наружу, чтобы проверить, как обстоят дела на улице. Экипажей не было, Улицу по обыкновению заполняли гуляющие. Одни, опять-таки, по обыкновению разглядывали встречных, другие останавливались перед витринами и глазели на хорошеньких девушек за прилавками. Можно было надеяться, что никто не заметит в этой круговерти еще одного человека. Руссо поспешно вышел. Идти ему было недалеко. У двери, которую ему указали, стоял уличный певец, подыгрывавшая себе на визгливой скрипке. Эта музыка, которой чувствительно ухо каждого подлинного парижанина, наполняла собой всю улицу, эхо далеко разносило последние такты мелодии, исполняемые то на скрипке, то голосом. Слушатели, сгрудившись вокруг музыканта, крайне мешали всем, кто шел или ехал по улице. Приходилось огибать толпу, сворачивая налево или направо, Тот, кто шел налево, оказывался почти на середине улицы, свернувший же направо, подходил вплотную к нужному Руссо дому. Руссо заметил, что многие из прохожих исчезали по дороге, словно проваливались в какую-то ловушку. Он понял, что их привела сюда та же цель, что была и у него, и решил повторить их маневр. Это оказалось нетрудно. Подойдя сзади кучки слушателей, он сделал вид, что пристал к ней и стал поджидать первого, кто войдет в открытую дверь. Более опасливый, нежели другие, он ведь, понятное дело, рисковал гораздо больше всех, Руссо все ждал благоприятного случая. Однако долго ждать ему не пришлось. Подъехавший с другого конца улицы кабриолет, рассек кружок слушателей пополам и оттеснил две образовавшиеся группки к домам. Руссо оказался на самом пороге, ему ничего не оставалось, как войти. Наш философ увидел, что зеваки, повернувшись к нему спиной, обступили кабриолет и, воспользовавшись благоприятным моментом, углубился в темный коридор. Через несколько секунд Руссо увидел лампу, под которой мирно, словно торговец после рыночного дня, сидел человек и читал или делал вид, что читает газету. Услышав шаги Руссо, он поднял голову и явственно приложил палец к груди, на которую падал свет лампы. Руссо ответил на этот условный знак, приложив палец к губам. Тогда человек встал и отворил находившуюся справа от него дверь, столь искусно прорезанную в деревянной обшивке стены, прислонившись к которой он сидел, что заметить ее было невозможно. За дверью открылась убегавшая вниз довольно крутая лестница. Руссо вошел, и дверь быстро, но бесшумно закрылась. Опираясь на трость... Руссо принялся спускаться. Ему не нравилось, что в качестве первого испытания его подвергли риску сломать себе шею и ноги. Однако эта крутая лестница оказалась короткой. Едва Руссо насчитал семнадцать ступенек, как в лицо и в глаза ему повеял теплый воздух. Это влажное тепло исходило от дыхания множества людей, собравшихся в подземелье. Руссо отметил, что стены подземелья обтянуты красной и белой тканью, на которой изображены различные инструменты, скорее символические, нежели настоящие. С потолка свисала одна единственная лампа, бросавшая зловещий свет на лица почтенных с виду людей, которые сидели на деревянных скамьях и в полголоса переговаривались между собой. Под ногами не было ни паркета, ни ковра. Толстая тростниковая циновка заглушала шаги, поэтому появление Руссо не привлекло ничьего внимания. Казалось, никто не заметил, как он вышел. Пятью минутами раньше Руссо только и мечтал о том, чтобы появиться незаметно, однако теперь подобный прием его раздосадовал. На одной из задних скамеек философ увидел свободное место и тихонько сел. В подвале он осчитал тридцать три человека, впереди, на возвышении, стоял стол для председательствующего.